Его усилие присоединился к нему и помог ему донести драгоценную ношу в цепь, где перевязывали раненых. С этого времени Ишутин не отходил от больного Франка. В продолжение отступления достал ему повозку с лошадью, перевязывал раны и смотрел за ним, как нежный отец. При выходе русских войск из Москвы он не расстался с умирающим офицером. Все, что они претерпели в пребывании неприятелей в древней столице нашей, не может быть описано. Довольно сказать, что дом, в котором нашли они себе покойный уголок, предан был пламени. Верный Ишутин вынес Франка из огня на плечах своих, как новый Эней отца своего Анхиза. При падении Троя Эней вынес из горящего города старого Анхиза на своих плечах. Я простился с Москвой, как прощаемся с родною которую опускаем в землю. При выезде из застава я приобрел себе дорожных товарищей, шесть или семь дюжих мужичков. Они не применили упрекнуть меня за оставление первопрестольной столицы, и если бы не быстрота лошадей в моей повозке, мне пришлось бы плохо. Мой геройский дух снова был озадачен в волчьих воротах жалобными криками умирающего. На заре, под островцами, я сошел с повозки и мимоходом взглянул в часовню, которая стояла у большой дороги. Вообразите мой ужас! Я увидел в часовне обнаженный труп убитого человека. Еще теперь, через сорок лет, мерещится мне белый труп, бледное молодое лицо, кровавые широкие полосы на шее и над трупом распятие. На берегу Москвы реки, в виду сельского крова, под которым я провел лучшие лета моего детства, встретили меня родные со слезами радости. В ожидании меня, сколько страху испытали они, не попался ли я в плен французам, не убили ли меня недобрые люди. Через несколько дней узнали мы, что Москва занята неприятелями. Ожидали этого известия. А между тем оно судорожно пронеслось по всем классам народа. Таков уж русский народ. Он так уверен в своей силе, и всякий неуспех приписывает или фатализму, или измене. Много нелепых слухов распускали по святой Руси люди несведущие. А говорили это именно тогда, когда знали, что к концу Бородинской битвы капитаны командовали полками, когда каждый из наших генералов творил в ней чудеса храбрости и кровью платил любовь свою к Отечеству. Недаром Бородинская битва названа битвой генералов. В первый вечер, следовавший за печальной вестью, в северной стороне от нашей деревни разослалось по небу багровое зарево, То горел за восемьдесят верст от нас, первопрестольный город, и всем нам казалось, что горит наше родное пепелище. Несколько дней сряду, каждый вечер, Москва развертывала для нас эту огненную хорубь. При свете ее сельские жители собирались толпой перед господским домом или перед церковью, молились и вздыхали о потерянном Сионе. Тяжким свинцом пало уныние на душу нашу. Казалось, все ждали последнего часа. Поплакав несколько дней над пеплом Москвы, стали, однако же, думать о спасении своем. Никто не помышлял о покорности неприятелю, о том, чтобы оставаться в своих домах, бить ему челом. Ожидали его только с тем, чтобы в виду его спалить свои жилища. Имущество поценнее хоронили в погребах, под овинами и под клетями, в лесах, но топоры и косы приберегали на случай под рукою. Стали к нам приближаться переселенцы с тех мест, которые занял уже неприятель. Толпы, большей частью дети, женщины, старики, переходили с места на место, нередко по ночам освещаемые кострами, воздвигаемыми из собственных домов. Где могло остановиться это переселение, никто не ведал знали только, что к восходу солнечному, к Сибири, шел народ. В эту тяжкую годину все делились между собою, как братья. Каждый, кто бы он ни был, садился за чужой стол, как семьянин. Многие богачи сравнялись с бедняками, и часто бедняк из сумы своей одожал вчерашнего богача. Все это казалось в годину общего бедствия делом очень обыкновенным, В это время стал я проситься вновь у родителей своих вступить в ряды военные. И опять напрасно. Казаки прискакали с вестью, что французы скоро появятся. В казенном селении Навлянском, на противоположном от нас берегу Москвы, ударил роковой набат. Это был народный сигнал зажигать свои дома. К счастью, тревога тотчас оказалась ложной, и селение уцелело. Но как неприятель действительно перешел уже бронницы в двадцати семи верстах от нас, то мы решили по добру, по здорову выбраться из своего гнезда. Меня повезли как пленника, по крайней мере, я считал себя таким. Я помышлял уже освободиться из этого плена, но покуда не видел к тому возможности... Перед Коломной присоединился к нам огромный караван помещиков с их домочадцами. В числе последних была стая собак, с которыми владелец их, чудак и охотник страстный, не хотел расстаться. Мы приехали в Коломну. Это моя родина. Горжусь ею, потому что в ней родился один из знаменитейших духовных сановников и проповедников нашего времени — Филарет, митрополит Московской и Коломенской. Филарет, 1783-1867, митрополит Московской и Коломенской, обладавший даром красноречия, прозван Московским Златоустом. Сколько воспоминаний о моем детстве толпилось в голове моей, когда мы въехали в Запрудье. Предстали передо мною, как на чудной фантасмагорической сцене и вечерние расистой зори, когда я загонял влюбленного пепела на обманчивый зов подруги, и лунные ночи на обломке башенного зубца при шуме вод смиренной коломенки, лениво движущих мельничные колеса. Ночи, когда я воображал себя на месте грустного изгнанника, переселенного Грозным из Великого Новгорода в Коломну. Иван Третий, имевший также прозвище Грозного, неоднократно усмирял Новгород, и в Коломну, в частности, были сосланы многие из знатнейших новгородцев. Вспомнил я прогулку на Козле, и доброго француза-гувернера с длинною косою за плечами, которую вместе с головой своей вынес он из-под гильотины. «Явились предо мною и ты, господин Ворон, персонаж из басни Лафонтана, и вы, пламенные страницы Руссо, которыми душа моя страстно упивалась, как дикий конь, выпущенный из загона на широкую степь, и вы... «Великие мужи Плутарха!» «Все это и многое-многое, что глубоко бросило семена в сердце моем, прошло теперь мимо меня во всех радужных цветах очарования. «Кто идет?» — закричал караульный громовым голосом у ворот нашего дома, и очарование, испугнутое голосом часового, исчезло. Дом этот славился некогда роскошью своего убранства». Везде паркеты из красного, черного и пальмового дерева, мрамор, штоф. В нем отец мой угощал великолепных сынов, кончавшегося XVIII века, из стаи славной Екатерининских орлов. Теперь помещалась в нем артиллерийская рота, впоследствии он был продан под трактир, и мы с трудом в собственном нашем доме могли найти уголок, где бы преклонить на ночь голову. С рассветом были мы уже на дороге к Рязани. Близ почтовой станции, не помню названия деревни, расположили мой свой табор для полдневания. Раскинутые по лугу бесчисленные палатки, табун коней, оглашающих воздух ржанием своим, зажженные костры, многолюдство, пестрота возрастов и одежд, немолчное движение — все это представляло зрелище прекрасное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 отчаянной схватке, сберег на плечах своих судьбу России, охваченные со всех сторон еще неслыханной от века силой военного гения и столь же громадную вещественную силою. Но ропот тотчас замолк. Его мигом сдержал величавый, спокойный, холодный взор полководца. Ни малейшая тень смущения или опасения не пробежала по лицу его.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 Водил войска к победе. Как он одушевлял их при отступлении из-под Бауцина и окрестностей Парижа, когда мы в первый раз подходили к нему. Русский их солдат, всегда недовольный ретирадами, не роптал тогда, потому что, смотря на своего предводителя, уверен был, что не побежден, а отступает ради будущей победы. День был ясный. Коляска стояла под тенью липы, урвавшей на улицу несколько густых сучьев из-за плетня деревенского сада. Барклайда -де Толли скинул фуражку и засиял голый, как ладонь, череп, обессмертенный кистью Дова и пером Пушкина. «Кистью Дова» — Дау, 1784-1829, английский живописец, Создатель портретов знаменитой галереи 1812 года в Зимнем дворце. С 1819 по 1828 работал в России, вызванный Александром I писать для галереи Зимнего дворца портреты русских генералов. Пером Пушкина имеется в виду стихотворение «Полководец». При этом движении разнородная толпа обнажила свои головы. Вскоре лошади были готовы, и экипаж исчез в клубах пыли. Но долго еще стояла толпа на прежнем месте, смущенная и ограмленная видением великого человека. Не знаю, куда ехал тогда Барклай-де-Толли, но знаю, что 25 сентября он был в Калуге, Оттуда писал он именно этого числа графу Астерману Толстому, у которого впоследствии был я адъютантом, письмо, чрезвычайно значительное по тогдашнему положению бывшего начальника армии. В нем изъяснял он грусть свою, что расстался с русским войском, и приятную уверенность, что в нем остаются полководцы, которые поддержат честь русского имени. Богатое село Деднова, в котором мы остановились на два дня, расположено на берегу Оки. Оно известно сколько промышленностью крестьян, столько и оригинальностью своего помещика Измайлова, осуществившего в себе тип феодального владельца средних веков. Такого рода дворяне ныне уже в России не существует. Особенно было оживленно... В Дедново в наш приезд, потому что в нем собиралось рязанское ополчение, которого начальником был владелец этого имения. Лев Дмитриевич угостил нас по-боярски. В Рязани пробыли мы недолго. Здесь вскоре узнали, что французам не поздоровилось в Москве, и что они, как журавли к осени, начали потягивать на теплые места, и потому мы возвратились в Коломну. Здесь я вновь стал проситься у родителей моих позволить мне идти в военную службу, и получил опять тот же отказ. Тогда я дал себе клятву исполнить мое намерение во что бы то ни стало, бежать из дому родительского, и, как я не имел служебного свидетельства, идти хоть в солдаты. Намерение моему нашел я скоро живое поощрение. В городе... Явился отставной, помнится, штаб-офицер, кавалерист Беклемишев, и в боях, который, записав сына в гусара, собирался отправить его в армию. С этим молодым человеком ехал туда же гусарский юнкер ардал сын богатого армянина. «Я открыл им свое намерение. Старик благословил меня на святое дело, как он говорил» и обещался доставить в главную квартиру рекомендательное письмо, а молодые люди дали мне слово взять меня с собою. За душой не было у меня ни копейки. Коломенский торговец-аферист купил у меня шубу, стоящую рублей триста за пятьдесят рублей, подозревая, что я продаю ее тайно. С этим богатством и дедовской меховой курткой, покрытой зеленым рытым бархатом, Шел я на службу боевую. Назначен был день отъезда. Все приготовления хранились в глубочайшей тайне. Роковой день наступал. Сердце было у меня не на месте. В одиннадцатом часу вечера просился я с матерью, расточая ей самые нежные ласки. С трудом удерживал я слезы, готовые упасть на ее руку. Я сказал ей, что хочу ранее лечь спать, потому что у меня очень разболелась голова. И она, будто по предчувствию, необыкновенно ласкала меня и два раза принималась меня благословлять. В своей спальне я усердно молился, прося Господа простить мой самовольный поступок и облегчить горесть и страх моих родных. Тогда они узнают, что я их ослушался и бежал от них». Меньшему брату, который спал со мной в одной комнате, сказал я, что пойду прогуляться по саду, и чтобы он не беспокоился, если я долго не приду. Помолившись еще раз, я вышел в сени Условный колокольчик зазвенел за воротами. Я видел, как химщик на лихой тройке промчался мимо их, давая мне знать, что все готово к отъезду. Еще несколько шагов в Кремль, где жил Беклемешев, «И я на свободе». «Но в сенях встретил меня дядька мой лареон. « «Худой барин затейливый», — сказал он мне с неудовольствием. «Я знаю все ваши проделки. Оставайтесь-ка дома, доложите спать. Не то я сейчас доложу папеньке, и вам будет нехорошо». Точно громовым ударом ошибли меня эти слова. Я обидно стал упрекать дядьку, что он выдумывает на меня небылицу, заверяя его, что я только хочу пройтиться по городу. Но Ларивон был неумолим. — Воля ваша, — продолжал он, — задние сени в сад у меня заперты на замок. Я встану на карауле в нижних сенях, что на двор, и не пропущу вас. А если вздумаете бежать силою, так я тотчас подниму тревогу, по всему дому. У ворот поставил я караульного, и он тоже сделает, в случае удачи вашей вырваться от меня. Тут я переменил упрек на моление, я слезно просил его выпустить меня и нежно целовал его, но дядька был неумолим. Делать было нечего, надо было оставаться в заключении. Отчаяние мое было ужасным. Можно сравнить это положение только с состоянием узника, который подперил свои цепи и решетку у тюрьмы, готов был бежать и вдруг пойман. Дядька мой преспокойно сошел вниз. Проклиная его и судьбу свою, я зарыдал, как ребенок. Вся эта сцена происходила в верхнем этаже очень высокого дома. Из дверей синей виден был сквозь пролом древнего Кремля... Огонь в квартире старого гусара, который собирался посвятить меня в рыцаре. Я вышел на балкон, чтобы взглянуть последний раз на этот заветный огонек и проститься навсегда с прекрасными мечтами, которые так долго тешили меня. Вдруг с правой стороны балкона, на столетней еле, растущей подле него, зашевелилась птица. Какая-то неведомая сила толкнула меня в эту сторону. Вижу довольно крепкий сук от ели, будто предлагает мне руку спасение. Не рассуждая об опасности, перелезаю через перила балкона, бросаюсь вниз, цепляюсь проворно за сучок, висну на нем и упираюсь ногами в другой, более твердый сучок. Тут, как векша, сползаю проворно с дерева, обдираю себе до крови руки и колена, становлюсь на земле, и пробегая минуты в три довольно обширный сад, бывший за домом на углу двух переулков. От переулка, ближайшего к моей цели, был забор сожжений в полторы, вышины. Никакая преграда меня не останавливает. Перелезаю через него, как искусный волтижор. Волтижорные роты во французской армии 1804-1868 и гвардии... До 1870-го отборные роты, сформированные из отличившихся малорослых людей, которые не могли из-за роста быть переведены в гренадеры и карабинеры. Ложечников тут подшучивает над своим малым ростом. Если бы заставили меня это сделать в другое время, у меня не достало бы на это недовольно искусства, недовольно силы, Но таково могущество воли, что оно удесятеряет все способности душевные и телесные. Перебежать переулок и площадь, разделявшую дом наш от Кремля, и влететь в дом, где ожидали меня, было тоже делом нескольких минут. Я пробежал, задыхаясь, готовый упасть на пол. На голове у меня ничего не было, волосы от поту липли к разгоревшимся щекам, Мои друзья уже давно ждали меня, сильно опасаясь, не случилось ли со мной какой невзгоды. Старый гусар благословил меня образом, перед которым только что отслужили напутственный молебен. На меня нахлобучили первый попавшийся на глаза картуз. Мы сели в повозке и промчались, как вихрь, через город, берегом Коломенки и через Запрудье. Кормили лошадей за сорок верст, потом в островцах. Несколько раз дорогою казалось мне, «Нас догоняют». В ушах отзывался топот лошадиный, нас преследующий. В темноте за мной гнались какие-то видения. Сердце трепетало в груди, как голубь. В Москву въехали мы поздно вечером. Неприятель уже оставил город. У застава на карауле были изюмские гусары. Они грелись около зажженных костров. «Русские солдаты, русский стан были для нас отрадными явлениями. Мы благоговейно перекрестились, въезжая в заставу, и готовы были броситься целовать караульных точно в заутренню светлого христова воскресения. И было чему радоваться, было с чем братьям поздравлять друг друга. Россия была спасена». «Москва представляла совершенное разрушение». Почти все дома были обгорелые, без крыш, некоторые еще дымились. Одни трубы безобразно выселись над ними. Оторванные железные листы жалобно стонали. Кое-где в подвалах мелькали огоньки. Мы проехали весь город до Калужской заставы, не встретив ни одного живого существа. Только видели два-три трупа французских солдат, валявшихся на берегу Яузы. «Великолепная гробница», — сказал я, обратившись к московским развалинам, — «в тебе похоронены величие и сила небывалого от века военного гения. Но из тебя восстанет новая могущественная жизнь, тебя оградит новая нравственная твердыня, через которую ни один враг не посмеет отныне перейти. Да уверится он, что для русского нет невозможной жертвы» когда ему нужно спасать честь и независимость Родины. Мы остановились в селении Троицком, имении моего товарища. Помнится в «Верстах в трех» от Москвы. В доме нашли мы величайший беспорядок. Казалось, неприятель только что его оставил. Зеркала были разбиты, фортепиано разломано. Уцелевшее платье, в том числе и мальтийский мундир, Покойного помещика, который не годился в дело, валялась на полу. В Троицком прожили несколько дней. Здесь, казалось, укрывался я в совершенной безопасности от поисков. Мы ездили раз в Москву, посмотреть, что там делается. Народ с каждым днем пребывал в нее. Строились против гостиного двора и на разных рынках балаганы и дощатые лавочки. Торговля зашевелилась. Дымились на улицах кучи навоза, заезженные для ограждения от заразы мертвых тел. Нам с товарищами надо было еще объехать деревни, которые находились в московской губернии, в ближайших уездах, помнится, Звенигородском и Дмитровском, и собрать оброки, потому что молодой помещик, отправлявшийся в армию, был совершенно без денег». Казалось, время для такого сбора по случаю военной невзгоды, тяжело налегшей на эти края, было самое неблагоприятное. Напротив того, крестьяне этих уездов собрали богатство.